Месяц последнего огня, 9-й, число, 03-53. Деряясь друг с другом, Айнс и Елдваоф врезались в дом. Дверь разлетелась в щепки, когда Айнс толкнул в неё Елдваофа. Внутри оказалось темно и тесно. Здоровыми мечами не помахаешь. Игнорируя дьявола, Айнс поднялся на ноги и пошёл в сторону. Елдваоф встал и последовал за ним. Они вошли в другую комнату, где стояли стол, два стула и мар. Тёмный эльф отодвинул стул, чтобы Айнс сел. Затем с позволения владыки Ялдвауф снял маску, показалось лицо Демиурга. «Комната безопасна?» – спросил Айнс. «Да, лишних ушей здесь нет». «Понятно. Что ж, тогда для начала у меня есть к тебе просьба. Не навреди стражникам» которых я прошёл по пути сюда. Хотя это место довольно далеко от рантела помощь людям – хорошая реклама. Разумеется. Будет ли приемлемо, если я передам приказы телепатически? Конечно. А тем временем поведай мне о своём плане. Демиург уже объяснил план Норберал через сообщение. Однако она ещё ничего не говорила о нём Айнзу. Он был вынужден молчать и не показывать недовольства ради того, чтобы план не рухнул, но в душе он беспокоился. «Хорошо. У операции четыре главных цели. ха я насчитал лишь три. Четыре, говоришь?» Демиург довольно улыбнулся. «Мне кажется, я впервые выиграл в мудрости». Аэнс великодушно махнул рукой. Конечно, он не знал даже первые три, но слова Демиурга все же заставили его смутиться. Ты всегда на один шаг впереди. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Что вы говорите, мой правитель? Вы очень скромны. Нет, правда. Ладно, забудь. Так расскажи мне об этих целях. Хорошо. Прежде всего, мы напали на район складов, чтобы забрать хранимые там товары в Назарик. Чтобы облегчить задачу, я попросил Шалти открыть врата перед складами А актёр Пандора занимается самой транспортировкой. И вправду очень полезная цель. Айнс молча от всего сердца похвалил Домиурга. Потеря такого богатства в будущем сделает жизнь в столице более трудной. Но сейчас Айнс не мог этого знать. Он лишь вздохнул с облегчением. Ведь проблема финансов на некоторое время решена. Вторая. Прикрыть нашу атаку на базы восьми пальцев. Как вы без сомнения уже догадались... Прямое нападение могло вызвать подозрение. В худшем случае это привело бы к раскрытию Иссы и его контактов. Потому мы расширили зону операции, чтобы заставить людей думать, что у нас другие цели. То есть, словно бросить ветки в лесу, чтобы спрятать их. Но а ты сможешь это сделать? Чем ты собьёшь их со следа? Пожалуйста, взгляните сюда, мой господин. Демиорг сделал жест, Эммар открыл сумку. Внутри лежала статуя демона. Шесть рук демона держали разные драгоценные камни. Изнутри шел странный пульсирующий свет. В этих камнях заклинание, известное как Армагеддон зла. Заклинание десятого ранга, Армагеддон зла, призывало демоническую армию. Много созданий, правда не очень сильных. И если ангелов с трудом, но можно было контролировать, то демонов и подавно. Они впадали в бешенство в самое неподходящее время, из-за чего заклинание было очень трудно использовать. Обычно считалось, что призванные демоны не союзники, их использовали в качестве жертв в некоторых ритуалах и для особых способностей. Например, когда-то Шалти вылечила себя, убив призванных существ с помощью шприцевого копья. Это заклинание использовалось для похожих целей. Хотя этот предмет создал господин Улберт, Мне кажется, что его следует сейчас использовать. В этом мире такой предмет вполне мог привлечь внимание Елдваофа. Айн вспомнил. Вспомнил гильдию на пике своих сил и друга по имени Олберт. В игре существовал предмет мирового класса, способный призывать бесконечное число демонов, которые со временем поглотят весь мир. Хотя это вызовет большое волнение, Олберт невероятно обрадовался, услышав историю. Он попытался создать имитацию, но когда оказалось, что предмет не может активировать шесть заклинаний одновременно, он потерял к этому интерес. Явно видя, что Демиург не хочет расставаться со статуей, реликвии своего создателя, айнс протянул руку и вынул из воздуха предмет. «Демиург, её использовать нет необходимости. Возьми это на замену». Он достал похожую статую демона. Однако в руках она держала лишь три драгоценных камня и выглядела в целом грубее. Эту статую тоже сделал Улберт. Поскольку это был прототип, он хотел избавиться от неё. Но я решил сохранить её, чтобы его усилия не пропали даром. Почему бы не использовать её? Как? Как я могу тратить сокровища владыки Айнза на свои схемы? Ты так считаешь? Что ж, Домиург, тогда она теперь твоя. «Используй, как посчитаешь нужным». но ну, ты не думаешь, что Олберт смутился бы от того, что его провальный эксперимент все еще существует?» «Как? Как мне выразить свою признательность за такой чудесный магический подарок?» Демиург поднялся со стула и опустился на колено. Запаниковав, Мар последовал его примеру. «Достаточно, Демиург. Разве у тебя больше нет никаких дел? Считай это знаком моей признательности за твою верность». «Мы, стражи, созданы высшими существами. До самого нашего исчезновения мы будем им полностью преданы. Тем не менее, владыка Айнс не только проявляет милость и заботу, но и даровал мне такое сокровище. Ваш слуга Демиург уже поклялся в вечной преданности владыке, но позвольте еще раз предложить свою верную службу». А uh, что ж, я очень рад. А теперь поднимись, Демиург. Ты ведь еще не закончил?» «Да, точно. Мои искренние извинения». Демиург поднялся и сел на своё место. Марф встал туда, где стоял ранее. «Как я уже сказал, Ялдаваоф нацеливается на базу восьми пальцев, а затем берёт под контроль финансовый район королевства. Сюда входит захват ресурсов со складов. Разумеется, эту статуэтку, созданную господином Улбертом, найдут в одной из сокровищниц на базах». «Это всё понятно». Что насчет третьей цели? Да, я уже перебросил почти половину людей в пределах Огненной Стены в Назарик. Они много где пригодятся, и вся вина ляжет на демона Елдоваофа. Так вот, что он задумал, подумал Айнс, но у него все же осталось несколько вопросов. Есть ли смысл позволять злодейству Елдоваофа разрастись? Может быть, вместо того, чтобы создавать Елдоваофа, следовало отдать его роль другому демону? «Значит, ты пытаешься приобрести дурную славу?» «Верно. Цель состоит в том, чтобы поставить Элдваолфа на трон Короля Демонов». «Теперь понятно. Выполнение моего приказа тоже входит в твой план, да?» Айнс посмотрел на низко поклонившегося Демиурга, вспоминая приказ. «С другой стороны, он отдал много приказов. Этот, наверное, о рождении Короля Демонов». Это затрагивает четвёртую цель, которая заключалась в том, чтобы испытать этот метод в священном королевстве. Теперь все поняв, Айнс задал вопрос, который уже давно его тревожил. «Кстати говоря, эти демоны вызваны из Назарика?» «Как я мог? Я бы не поступил так без приказа владыки Айнза. «Хм? Учитывая, что я поручил задачу тебе, а ты получил разрешение Альбедо...» Я думал, что ты используешь силы Назарика. Нет, мой господин. Это просто призванные существа моих лордов зла. Через день их можно призвать снова. Сила Назарика останется нетронутой. Неужели? Теперь ясно, почему тут так много незнакомых демонов. Ладно, я понял. Тогда еще один вопрос. Ты сказал, что послал всех людей в Назарик. Независимо от того, мужчины это, женщины, дети или старики? Айнс немного опечалился от того, как легко и невозмутимо Домиург подтвердил это. а Люди не важны. Возможно, когда-то Айнс был человеком, но в этом теле он не чувствует к ним ни симпатии, ни близости. Словно они совершенно другой вид. Ради великого склепа Назарика он убьет столько людей, сколько потребуется. Но все равно убийство детей его огорчило. Это остатки человека по имени Судзуки сатору Айнс глубоко вдохнул, несмотря на то, что не имел легких. «Демиург, если человек не совершил преступления против меня или великого склепа Назарика, его следует убивать быстро и безболезненно». Демиург низко поклонился, не говоря ни слова. «Приоритет Айнс о Алгуон – благополучие Назарика и лояльность подчиненных. Если отпустить взятых детей, то подробности о Назарике они унесут вместе с собой». Из них можно вырастить фанатиков, рабски преданных Назарику, но пока от этого мало пользы. А потому быстрая смерть – самое большое милосердие, которое он мог им даровать. Тогда мы закончили? Есть еще два вопроса, которые вам нужно рассмотреть. Во-первых, Мар дал нам прекрасную возможность. Айнс перевел взгляд на Мара, на нервного суетливого мальчика. Возможность? Это всего лишь репетиция. Мы не знаем, насколько успешной она выйдет. Я детально всё продумаю, когда мы вернёмся в Назарик. И во-вторых, я с уверенностью могу сказать, что люди, промывшие мозги Шалти, не имеют никакого отношения к королевству. Хорошо. Так как ты хочешь, чтобы мы дальше с тобой скооперировались? Я с радостью всё объясню. Во время нашей битвы можете меня одолеть. Я сделаю всё ради владыки Айнза. Тогда я перед проигрышем не мог бы ты повредить мои доспехи. Будет более убедительно, если останутся следы тяжёлого сражения. Вы их снимете? Для меня немыслимо поднимать руку на владыку Айнза. И что же будет, если они настолько повредятся, что я не смогу их надеть? Во время инцидента с Шалки трещины в доспехах сделал кузнец. Если я их сейчас сниму и ты их погнёшь, то я, вероятно, не смогу надеть снова. Айнс тихо рассмеялся. Это задача стражей. А, владыка Айнс, разве ваша броня сделана не магией? Нет, эти доспехи не из магии. Я понимаю. Ты так подумал, потому что я заклинатель могу их носить. Но правда в том, что я наложил на себя магию трансформации воина. В перерыве перед путешествием в столицу я связался с сообщением с Альбеда и попросил, чтобы она начала подготовку. Похоже, решение оказалось верным. Поддержка трансформации другой магии сводила количество и скорость восстановления магической силы к нулю. При крайней необходимости он мог развеять трансформацию, но тогда пришлось бы драться в опустошённом состоянии. Однако в данном случае он поступил правильно. Без трансформации первая битва с Демиургом стала бы более хлопотной. И так узкие глаза Демиурга сузились ещё сильнее, когда он услышал ответ господина. «Как и ожидалось от владыки Айнза, все плясали под вашу дудку. Подумать только, я посмел соревноваться в разуме со столь великим существом. Мне не следовало ожидать от вас чего-то меньшего». Когда Демиург усмехнулся над собой, спина Айнза покрылась несуществующим потом. «Тогда начнем?» «Демиург, я полагаюсь на тебя. Нанеси приличный урон». «Разумеется». Мар, пошли сигнал. Землетрясение, как в прошлый раз. Месяц последнего огня, 9-й, число, 0356 Попробуй мою молнию! Одну из горничных ударила молнией. Горничная необычайно фальшиво вскрикнула, и ее откинула в сторону так, словно она прыгнула самостоятельно, и она исчезла вдали. Горничная с локонами метнула ножи. Медленно полетев по дуге, они ударили в набель. Бесстрастно вскрикнув, та последовала за горничной, которую отбросила далеко. Энтома молча ренулась следом. Они оказались в переулке, образовав прямую линию. Перед Норбирал стояла горничная с двумя длинными косичками. Сзади находилась Энтома и горничная с локонами. Классическое окружение... Но никто не был напряжён. А зачем вообще напрягаться? Ранее они изображали бой, но теперь даже это исчезло. Они походили на группу школьниц, беседующих в кафе. Это место защитило от шпионов госпожа Негреда. Теперь можно расслабиться. Правда? Тогда давно не виделись Люпу? Горничная с двумя косичками, а Люпу с Регина Бета рассмеялась под маской. Ага, давно осо. Впервые с того времени, как Нар начала ходить на приключения с владыкой Аинзом. Я временами возвращалась в Назарик, но ты всегда была в деревне. Ну ты знаешь, так просто получается. Если подумать, я и тебя давно не видела, Соль. а Соль и сестрица Юра беспокоились о том же, со Но всё хорошо. Я буду осторожна. Энн тоже, со Хорошо. Кстати, а почему энтома молчит? Эм... Ам... Энн, похоже, не хочет разговаривать. «Эта малявка забрала мой голос!» «Понятно», — кивнула Норберал. Энн там ненавидела свой настоящий голос, потому пыталась использовать его как можно реже. «Хочу, чтобы она почувствовала, что это такое!» Хотя лицо закрывало жук маска, было заметно, что её по-прежнему переполняет жажда крови и гнев. «Ты знаешь, что это невозможно. Она с Волликой Айнзом». «Так что если не вернется живой, это навредит его репутации». Энтами не понравились слова Нарбирал, но она тихо терпела. Выбор между славой господина и собственными желаниями очевиден. Все боевые горничные понимали это. «Эта молодая девушка довольно сильна. Как ее имя?» «Не интересуясь именами москитов-переростков, но кажется ее зовут Ивл... как-то там. Ты такая злая». «Вы ведь пришли вместе, разве вы не товарищи?» Нарбирал нахмурилась словам подруги, потому за неё ответила Солюшен. «Вероятно, это Ивлай из синерозы Господин Себас упоминал её в одном из докладов». «Да, кажется, правильно», — подтвердила Нарбирал. «Нар, ты притворяешься умственно отсталой? С тобой всё хорошо? А вы что, в самом деле помните людские имена?» «Для меня это не проблема». Для выполнения своих обязанностей мне приходится их знать. я постаралась хорошо запомнить несколько важных имен мне тоже это не труднодно на самом деле я довольно хорошо поладила с людьми представляете не проблема но арберрал немного потрясло что она оказалась единственная такая среди горничных пока она размышляла следует ли уделять больше внимания именам недалеко раздался взрыв поскольку зрению мешало здание Они не могли сказать, что его вызвало. «А, похоже, они посерьезнели. Но это ведь сестрёнки Юри и Сизу, они всегда серьёзны. Но если бой ещё не закончен, значит они пока не использовали свою настоящую силу. Я на их месте побила бы её до смерти. и влай довольно сильна. Если судить только по уровню, такого противника сестрёнка Юри или Сизу не смогут победить в одиночку». Боевые горничные впервые помрачнели. Лишь Норбирал отличалась. Она сохраняла уверенность. «Всё будет хорошо». Завладев всеобщим вниманием, она продолжила. «Ивлай и я, элементалисты, мы заклинатели тайной магии, что специализируются на конкретном элементе. Хотя это значит, что у нас невероятно большая сила атаки, за пределами области нашей специализации мы довольно слабы». «Земляной элемент тогда». «Туда ещё входят кислота, яд или гравитация?» «Почему кристаллы?» «Наверное, это более глубокая специализация элемента Земли». «Её кристаллическая магия, вероятно, довольно сильна». «Магия с дробящим и колющим уроном». «Не понимаю». «Как бы я убила лай Сдались вопросом все четверо, как вдруг Земля сдрожала. Эта дрожь немного отличилась от встряхивания Земли из-за сильных ударов. «Вероятно, это работа господина Мара». «Тогда переходим на следующую стадию!» Это был сигнал. «Да, Нарбирал!» «Тогда ничего, если мы тебя немного пораним. Будет выглядеть подозрительно, если мы тебя немного не изобьём. Стараюсь бить не слишком сильно. Прости, Су!» «Ничего не поделаешь. Это работа, в конце концов».